Глава вторая. Пиротехник. Я всегда был бунтарём. Родители, авторитеты всё нуждалось в свержениях и переменах. Илья Кармильцев из писем друзьям. В школьные годы Илье было скучно внимать старорежимным преподавателям, вооружённым советской идеологией и нафталиновыми методичками. Научная фантастика, журналы Наука и жизнь и иностранная литература будоражили его мозг куда сильнее, чем, скажем, биографии классиков марксизма-ленинизма. У брата шли постоянные выяснения отношений с учителями, рассказывает Ксения Устюжанинова. Например, ему задали написать сочинение о Ленине. Звонит преподаватель маме: "Ваш сын написал прекрасное сочинение, но проблема в том, что он написал не про Ленина, а про Шекспира. Откуда в нём взялся этот стойкий нонконформизм, даже непонятно". Битвы со школьной администрацией начинались у Кормильцева прямо на пороге учебного заведения. За пару минут до звонка Будущий вендеркинд прибегал на занятия в коротких штанишках и с перемотанной изолентой оправой очков. Несколько пуговиц на его рубашке отсутствовали, а пальто было застёгнуто не по уставу. На входе Илью с важными лицами ожидали преподаватели. Они вели жестокую войну со школьниками, посмевшими приходить на уроки с причёсками в стиле Джорджа Харрисона. Однажды цепко схватив Кормильцева, строгий завуч свободной рукой обрезал ему часть волос и отправил в парикмахерскую. наказав ему вернуться со стрижкой полубокс лязг холодных ножниц я до сих пор слышу его у себя на духу днём и ночью чувствую прикосновение холодного металла к коже вскакиваю с криком в середине ночи писал позднее кармельцев в стихотворении ножницы по воспоминаниям очевидцев гревал илья недолго месть юного экспериментатора тяготевшего к вселенской справедливости получилась страшной Для начала он просто попытался подорвать родную Альма-Матер. А затем, активировав таинственную органическую реакцию, задумал вызвать газовый смерч, направленный на полное истребление школьных инфузорий. Атака была осуществлена с помощью боевого химического отравляющего вещества под названием хлороцитофенон, который Илья синтезировал в лесу, объясняет его брат Женя Кормильцев. Пакет с хлороцитофеноном был аккуратно положен на школьную батарею, В результате чего состоялась массовая эвакуация учебного заведения, поскольку при нагревании смеси случился мощный слезоточевый эффект. Ещё до этой акции пытливый пиротехник начал посещать занятия по химии. Именно этот предмет казался ему действенным оружием против школьного режима. Кроме того, новая учительница просто обожала мозги Кармильцева. В результате он твёрдо решил стать учёным химиком. о чём торжественно сообщил как-то под вечер у себя дома. На подсознательном уровне связь между поэзией, магией и химией всегда ощущалась мной очень сильно, вспоминал впоследствии кармельцев. Фауст же, явный протохимик, был моим любимым героем лет с 13. Вскоре Илья с блеском выиграл районную олимпиаду и удостоился экскурсионной поездки в город Тобольск. На родине Дмитрия Менделеева он знакомится с вундеркиндами-химиками из других школ. Это были реальные головастики, с которыми он мечтал создать в родной школе атмосферу католических кварталов Белфаста. Юный химик осуществлял производство детонаторов с помощью Жени Лейзерова и Коли Соляника. Каждую субботу вечно страдалица Светлана Алексеевна Зворская приходила в школу и шла прямиком в кабинет директора, объясняет Ксения Устюжанинова. Там ей выкладывали список того, что её не наглядный сынуля натворил, а он уже тогда был партизаном и противником мирового порядка. Из-за конфликтов с учителями в семье нарастал разлад. Мама отчётливо понимала, что сын растёт другим человеком, далёким от её идеалов. Светлана Алексеевна мечтала воспитать детей в духе строителей нового общества и использовала для этого любые методы. Она в отчаянии наблюдала, как у сына не складываются отношения ни со школой, ни с отчимом, которого Илья по-хорошему не любил. Каждое лето мама Света брала сына в геологические экспедиции. Пару месяцев он трудился разнорабочим и таскал по уральским лесам тяжеленные мешки с камнями разных пород. Илья настолько привык к такому образу жизни, что его перестали употреблять в пищу местные комары, буквально облетая стороной, не желали связываться. А по ночам Илья вёл тайные диалоги с космосом, а именно, при свете фонарика самозабвенно изучал французский язык. В его карманах хранились перфокарты, на которых с одной стороны были написаны французские слова и их транскрипция, а с другой русские аналоги. Светлана Алексеевна не на шутку волновалась за зрение сына и постоянно пыталась уложить юного полиглота спать, но очевидно, совершенно безрезультатно. Кармильцев с точки зрения мозгов был неординарным школьником, вспоминает Женя Лезеров. Он читал в оригинале Алису в стране чудес и Курта Воннегута. По жизни он был ботаником, и все мы над ним немного подшучивали. Параллельно изучению иностранных языков, Кармильцев погрузился в решение олимпиадных задач и скоро достиг внушительных успехов. Весной 1974 года он занял призовое место на всесоюзной олимпиаде в Донецке. Лето провёл неподалёку от Казани, в национальном лагере Орбиталь-74. Весь собирали самых талантливых юных химиков СССР. Этот летний лагерь находился на берегу Волги и состоял из деревянных домиков, объясняет Женя Лезеров. Я жил в одном из таких бунгало вместе с Камельцеву. Там было классно, поскольку профессора уровня Гуревичи и Копицы читали парадоксальные лекции и общались с нами как со взрослыми. Нас пригласили учиться в Казань дали гарантии общежития, стипендии и поступления в химико-технологический институт. Это было здорово. Общение с именитыми профессорами здорово перевернуло взгляды Ильи. После приглашения в 1975 году на международную олимпиаду в Болгарию, Кормильцев изменился не только внутренне, но и внешне. Он перестал одеваться в магазине Детский мир и выключил у мамы деньги на пошив модных брюк в стиле клёш. Но это было ещё не всё. Параллельно написанию стихов для школьной рок-группы Илья переквалифицировался из алхимика-террориста в заядлого меломана. Он легко внедрился в основные места виниловой жизни Свердловска: Толкочку в саду имени Вайнера, магазин Мелодия и вещевой рынок на станции Шувакиш. В школе я спекулировал пластинками, признавался позднее Кормильцев. Я был не только коллекционером, обменщиком и спекулянтом, но и любил просвещать всех, переводя статьи из западной прессы. и тексты англоязычных групп. Илья собирал старшеклассников и читал самопальные русскоязычные версии текстов Pink Floyd, переведённые и записанные им в толстую тетрадку. Дело происходило, как правило, на переменках в школьном туалете, и эти литературные сходки пользовались у народа определённой популярностью. Времена изменились. Теперь вместо прозвище Кормушкин у Ильи появилось уважительное псевдоним Макфидер. который при желании можно было перевести как маг-просветитель. И надо отдать Кармильсу должное, из подпольного формата чтения стихов в туалете будущий поэт выжимал максимум эффекта. Приятели стали называть его друг Мак, а одноклассники после звонка покидали сортир крайне неохотно, систематически опаздывая на уроки. Наблюдая за увлечением Ильи западной рок-музыки, заботливый дедушка подсунул внуку книгу Филиппа Баноски "Две культуры". Прочитав ее, Кормильцев увлекся идеологией хиппи и производством лизергиновой кислоты. Не имея возможности приобрести у знакомых этот витамин для души, он уже в 15-летнем возрасте ясно представлял себе схему его изготовления. В 1975 году Мак всерьез обсуждал с более опытными друзьями-химиками, реально ли на базе химической лаборатории Уральского университета синтезировать ЛСД, объясняет Ник Соляник. Его искренне интересовало, насколько выгодно и опасно этим заниматься в СССР. Некоторое время судьба хранила новоиспечённого экспериментатора от противоправных искушений, но ни в характере Ильи было ждать милости от природы. Как-то раз, обнаружив во дворе городской клинической больницы баллоны с закисью азота, он вычитал в учебнике по токсикологической химии, что данная смесь используется при наркозах. И его мозг при получении этой информации буквально взорвался. Возбуждение от обладания новым знанием можно было потушить только действием. Выяснив, что чугунные ворота в больницу носят декоративный характер и не закрываются по ночам, целью устремлённый Кармильцев ловко утащил один из балонов домой, спрятав его в шкафу с одеждой. Под запахи азота мы с маком не только дышали, но и записывали всякие поэтические реплики, рассказывает Ник Соляник. Но в основном первые стихи мы, конечно, сочиняли под водку. «Тема наркотиков нас увлекала, но явного желания их попробовать не было», вспоминает приятель Ильи Боб Никонов. Тем не менее, тогда у нас родилась безумная идея – написать поэму, восхваляющую действия наркотиков. Особый упор решено было сделать на ЛСД-25, поскольку его уже тогда называли «наркотиком для умных». Кроме того, мы начали готовить рефераты для городского конкурса, где темой нашего химического исследования были алкалоиды, Но чем больше мы узнавали, тем дальше и зрядно поблёкнув отступала наркотическая романтика, пока тема не увяла окончательно. Примечательно, что Илья и не думал понижать скорость своих научно-исследовательских погружений. Даже мысль такой у него возникнуть не могло. Но для этого ему нужны были деньги. Как-то вечером любознательный внук обнаружил в коллекции у дедушки раритетную марку времён гражданской войны. Уточнив у Виктора Александровича её стоимость, Кормильцев младший осознал, что накопившиеся материальные проблемы можно решить одним ударом. Просто надо было незаметно изъять марку из кляссера и перепродать знакомым филателистам. Уже в школе Илья был не только романтичным, но и очень меркантильным человеком, считает его приятель Леонид Парохня. В 16 лет Кормильцев тщательно планировал, как продаст уникальную марку, когда она попадёт к нему в руки. Следующим пунктом, о котором он мечтал, была реализация серебряной семейной газетницы, сделанной в виде павлина. Павлин был изготовлен в натуральную величину, а в его серебряный хвост ежедневно вставлялись свежие газеты. Продажа этого антиквариата обдумывал Сильёй в первую очередь, и он любил порассуждать о том, что именно на эти деньги можно будет потом прикупить. Потомкам неизвестно, какие из наполеоновских планов начинающему монархисту удалось воплотить в жизнь. Но финансовые авантюры Мака не остались пустыми словами. Со временем часть дедовских фолиантов он сбыл, худо-бедно пытаясь замаскировать зияющие пустоты на книжных полках. В те годы Илья был готов вынести на продажу полдома, вспоминает учившаяся с ним в одной школе Марина Фёдорова. Он очень хотел покупать новые пластинки, а денег на это не было, и Кормильцев начал потихоньку распродавать библиотеку. Он тайне притащил на шавакиш несколько книг по античной литературе и успешно их реализовал. Для Виктора Александровича с бабой Галей это был просто шок, но они очень любили внука и всё ему прощали.